Самым странным для Максима стало ощущение свалившейся на него свободы, отсутствия необходимости что-то делать, о чем-то заботиться. Да, здесь тоже отыскались свои занятия, но это было совсем другое. Раньше над Максимом постоянно висел груз каких-то дел. Сначала это была учеба, потом работа. То одно, то другое. Бесконечная череда забот и проблем. Все это требовало к себе внимания, отнимало силы и время. Заботы не исчезли даже после того, как Максим сошелся с хакерами. Скорее, наоборот, их стало еще больше. Потери привычного уклада жизни, опасность попасть в лапы легионерам организации своего бизнеса. Потом делал оранжерею, плюс постоянные магические практики, картография, созерцание, остановка внутреннего диалога, ежедневные физические тренировки. От всего этого нельзя было просто так отмахнуться, нельзя было выкинуть из своей жизни. И вот теперь выяснилось, что прежняя суета ушла. Не она ушла, он сбежал от нее. Пусть на время, но сбежал. Впервые Максим получил возможность самому распоряжаться своим временем, выбирать, что ему делать, а что нет. Если делать, то как и когда? Эта речка, этот лес, эта затерянная лесная избушка принадлежали совсем другому миру. Окружавшая Максима тишина была такой глубокой, что ее не нарушали ни редкие крики птиц, ни журчания реки. Первые дни эта тишина просто подавляла. Привыкший к вечному шуму города, Максим испытывал настоящий сенсорный голод. Он даже пел песни, кричал. Однако все его старания не могли даже сколыхнуть, владевший этим миром покой. В течение первой недели Максим осмотрел ближайшие окрестности своих новых владений. Далеко не заходил, боясь заблудиться. С собой всегда брал ружье, так на всякий случай. Километрах в трех от избушки Максима обнаружил еще одну реку. Не слишком широкую, но глубоководную. В одном месте у высокой скалы находился большой омут. Увидев его, Максим сразу подумал, что здесь можно рыбачить, и тут же понял, что это место уже кто-то облюбовал до него. Сначала насторожился, и лишь чуть позже понял, что это рыбачили здесь бывшие обитатели его избушки. Рыбалка здесь и в самом деле оказалась отменной. Старая, рядом с избушкой, отыскались две старые бамбуковые удочки. Леску и крючки Максим привез с собой. Червей накопать не удалось, пришлось ловить на тесто. Сначала клевало очень плохо. Максим поймал лишь пару платвичек. Потом, догадавшись, разрезал одну платвичку на маленькие кусочки и попытался ловить на них. И сразу же все изменилось. Буквально через минуту Максим вытянул великолепного хариуса. Развернув его спиной плавник, залюбовался. До того красивая была эта рыбка. С тех пор он ходил на рыбалку едва ли не каждый день. Это помогало экономить продукты, да и просто было интересно. Окружавший Максима покой постепенно проникал в его сознание. Максим все чаще вспоминал разговор с Игорем об единении с природой и понимал, насколько тот был прав. Здесь, в глухом таежном краю, Максим был частью окружавшей его природы, точнее пытался ею быть, стремился к этому. Глядя на реку, на пламенеющий закат, на величаво скользящих в небе орлов, Максим заново учился любить этот мир, учился видеть его красоту. Слова Игоря о скорлупе, в которой он жил, уже не казались ему метафорой. Первые недели Максим просто отдыхал. Отдыхал от всего, даже от магии. Здесь в этом мире покоя, все было иначе. Если раньше Максим мучительно пытался разобраться в тонкостях магических построений, то здесь знание приходило само. Оно просто возникало в сознании, расставляя все на свои места. Так было и с занятиями магией. Максим неожиданно понял, что нет смысла насиловать себя жестким распорядком. Нет смысла заставлять себя что-то делать. Не хочешь созерцать – не созерцай. Дай себе передышку. Надоели ежедневные тренировки – отдохни. Подожди, пока тело само попросит нагрузки. Периоды покоя столь же важны, как и периоды активности. Осознание этой простой истины принесло Максиму массу приятных минут. А распорядок исчез, развалился. Максим делал, что хотел и когда хотел. Мог несколько дней подряд усердно пилить дрова старенькой бензопилой. а мог просто лежать на траве, глядя в бездонное голубое небо. Порой ему вдруг хотелось бежать, и он с упоением бежал вдоль реки, прыгая по камням и петляя между деревьями. Потом пришло время, когда Максим снова вернулся к созерцанию. Не потому, что это было нужно, ему просто этого захотелось. Он созерцал воду, созерцал лес и склоны холмов. Он созерцал камни, он буквально пропитывался тишиной и покоем. Порой ему приходилось сознательно восстанавливать внутренний диалог. Установившаяся в уме тишина просто пугала. Временная Максим даже испытывал тошноту и головокружение. Но вскоре он привык к этой внутренней тишине. Она стала доставлять ему удовольствие. Тишина не означала полного отключения мыслей. Скорее, не думать было просто приятнее, чем думать. Это ощущение Максима уже было знакомо по цепочке по сеансам Медичи. Но теперь тишина пришла сама.